Глава девятая. Парящее море. «Поймала, Лоуренс! Я поймала!» Голос Мии, кажется, меня разбудил, хотя просыпаться не хотелось. «Еще! Часиков двенадцать, пожалуйста! Повреждение души! Ух! Самое сильное, что когда-либо испытывал!» то состояние, в котором я пребывал, слившись с Эйгоном, небольшая неприятность, сущая мелочь. Взгляд внутрь и ядра целы, аж отлегло, потеря магии мне совсем не в тему. И кого там поймала Мия? Так, Лоуренс, то есть призрак, представился. Быстро я складываю факты, хороший знак, разум не поврежден. «Мия, он просыпается!» Услышал я знакомый голос. «С ее криками можно мертвых поднимать!» Простонал я, открывая глаза и видя очень темную синеву неба. Мы очень близко к границе осколка, и легко, гравитация низкая. Меня резко дернули и обняли. «Рыбой воняет!» — проворчал я. «Мия, отпусти! Или хотя бы шлем сними!» Девушка отскочила, ее броня была влажной. Я же принял сидячее положение и понял, что мы на небольшом плавучем островке в ночи. Меня снова заключили в объятия. «Я рада! Так рада! Ты в порядке? Прости, это все из-за меня! Я там запаниковала и...» Я поднял руку и погладил Мию по голове. Нужно ей характер закалять, но этим мы займемся. Я понимаю причины ее паники. Все же тот осколок сильно давил на психику. Тише, дуреха! Влияние осколка не выдержало и перепугалась. Надеюсь, что в следующий раз не повторится. Я бы послушал о событиях после. И вижу, вы уже познакомились. Но сначала скажи, где мы и сколько я был без сознания. Небесный океан, — ответил призрак, приблизившись. Два цикла, если точнее, пятьдесят часов. Мия ухаживала за тобой. Надо же, на ты перешел. Хотя это для легенды. Странно было бы, называя он меня при ней на «вы». Но лично все равно выкать будет. Нравится ему, видите ли. Хорошо, что спасла, хотя такое поведение недопустимо. Я отстранил от себя девушку, которая хныкала и все еще сильно пахла рыбой. Прости, пожалуйста, я не хотела. Впала в ступор, когда ты упал. Хватит извиняться, говорю же. Я не буду ворчать. «Вижу и сама все поняла. Все, иди лучше, смой запах. Ты руками рыбу ловила». «Ну как руками?» — усмехнулся призрак. Морозила как могла под водой, а там уже хватало. «У поверхности весьма безопасно, особенно в темной зоне. Только не смотрите на рыбу». Мия отстранилась. Само собой посмотрел на кривое, зубастое, уродливое нечто. «Фу, Лоуренс, это вообще можно есть!» «По имеющимся данным, да. Приятного аппетита. Впервые рад, что не могу поесть». «Она довольно вкусная вообще-то», усмехнулась Мия. «Эйгон, ты как?» «Душа болит. Тяжелая травма». Еще цикл без применения магии нужно. И есть хочу сильно. И рядом Дернуин лежит. Не забыли, разумеется. Была бы большая потеря. Отозвать его из другого осколка вряд ли получится. Скорее всего, связь бы разорвалась. Пока призрак, которого сейчас вслух надо звать Лоуренс. Рассказывал о произошедшем с видеозаписями перепуганной Мии, сама девушка почистила рыбку армейским ножиком, пользуясь крупным камнем, как тарелкой, нанизала мясо на длинную крупную кость и закрепила над костерком. А «Откуда дрова?» – заинтересовался я. «Нашли соседний осколок. Путь назад, кстати, закрылся». Я посылал Мию исследовать разломы здесь. Он плохо изученный и известен только по данным Деруса. Нас сейчас далеко закинуло, к самой границе изученных. Отчасти потому решил тут остаться. Мы хорошо продвинулись. Там зеленый лес и все выглядит мирно». Искажение слабое, но несколько групп разведчиков пропадало, при том, что по шкале Илиона там предельный класс опасности монстров пятый. «Правильно сделали, то есть мы глубоко, а если туда войдем?» «Будем еще ближе!» — воодушевленно воскликнула Мия. «Но дальнейшее движение, скорее всего, только по расчетной карте». «По неизвестным!» «А вы как тут за два дня?» «Лоуренс напомнил, кто я!» Лицо снова стало виноватым. Сам призрак в это время магией огня аккуратно запалил костерок. «Эйгон, я люблю тебя и обещаю защищать всегда и во всем поддерживать, но...» «Да, я слышала, не буду извиняться!» «Вроде мы поладили. По ее мнению», — проворчал призрак. «Все еще слишком эмоционально. Магия цела?» «Цела. Восстановлюсь до способности безопасно применять и предлагаю двинуться дальше. Раз уж пошли в эту экспедицию, то нужно довести ее до конца. Мы ведь приближаемся, да?» Приближаемся. Вообще-то, пока мы тут сидели, мне пришла идея маяка. Возможно, со своей магией у меня получится его зачаровать. Нужно только найти пару подходящих камушков. Ну вот, он быстро прогрессирует в магии и скоро будет универсальным, как был я. То есть сможем легче найти помеченный осколок, уточнил я. Мия тоже удивленно смотрела на невыразительные камеры дрона. «Да, но мне нужна твоя помощь в магическом аспекте. Все равно до завтра заняться нечем». Что правда, то правда. Но сначала в лед умял больше половины крупной рыбешки, тщательно прожаренной над огнем. И правда вкусная и сочная, что аж во рту таяла. Только специй не хватало. Мия просто не смогла съесть столько, сколько я. Итак, Лоуренс тебе все рассказал: Да, огромный мир за гранью, планеты, звезды, бесконечная пустота. Мне пока трудно осознать это. Девушка выглядела восхищенной, когда речь зашла об этом. Я тоже теперь хочу посмотреть. «Можно ли открыть проход наружу?» Пока Мия занималась хозяйством и весело ворковала, я просмотрел все видео с момента моей отключки. «Лоуренс, пожалуйста, не стреляй большой плазменной пушкой в Мию!» Она была в панике и атаковала. «И все же!» Я серьезно глянул на него. «Пальни предупредительным мимо!» «Ладно, это я с горяча, проворчал он. «Спасибо, что спас, и пусть нервная, но это моя жена. Вдруг бы убил случайно», — добавил я мыслью. «Ладно, ладно, буду с ней нежнее, но вроде смог образумить». Когда я немного привел себя в порядок, занялся проектом маяка. Мия, затаив дыхание, наблюдала за процессом. Я же получил возможность отвлечься от боли, которую не заглушит ни одно обезболивающее, поскольку нервные окончания не имеют к ней ни малейшего отношения. К счастью, она постепенно проходила. И да, мы действительно приближаемся к неизведанным областям. Люди за прошедшее время много исследовали осколки, но иногда заходить глубоко проблематично, плюс к тому интерес больше практический, а добывать что-либо, проходя через много разломов, не так уж просто. Мы вроде бы и привыкли, но на самом деле мы посреди опаснейшей территории без видимого пути к безопасности. А сидим мы тут так спокойно, потому что у нас полно дорогущего оборудования, и я вообще-то целый архимаг. На мне одном сейчас больше денег, чем подавляющее большинство представителей младших домов за жизнь зарабатывают, исключения составляют только выбившиеся наверха. Потому мы так легко лезем в самые глубины. Но это все еще риск. Вон только что пример замечательный был малый осколок: пролети себе от одного разлома до другого. Группа из архимага и мастера разрушения в топовых обвесах едва не сгинула. Или вспомнить, как мы с Эльзой и Рейном спали во вроде как безопасном осколке, а из земли щупальца полезли. И, кстати,. Топливо у нас понемногу будет кончаться. У МИИ тоже броня с повышенной автономностью. Самые лучшие реакторы. Но все же слишком задерживаться нам нельзя. А ведь в любой момент мы рискуем застрять, если не повезет с разломами. В МАЙКе ничего сложного не было. Понимание и базовые схемы подобных устройств у нас имелись. Только у этого надо было сделать специфичный излучатель сигнала. Правда, действовать он будет, только если имеет не слишком длинный путь по разломам, и засечь его трудно. Но со схемой подпространственного аварийного маяка раньше нужно было изготовить, но тупил и я, и призрак. Впрочем, кто же знал, что идея, как этого платить, сейчас придет. В общем, за оставшийся день справились. «Пойду повешу у самой границы осколка, отдохну. И не делайте глупостей, мы в опасной области», — напоследок сказал призрак и стал подниматься. Мия же смутилась, пока я ложился поудобнее. Вдыхая пахнущий морской солью воздух. Посплю так, пожалуй, тем более темная сторона. Удобно. Ты в порядке? Как твоя душа? Спросила Мия, ложась рядом. Не слишком, но за время сна станет лучше. Буду способен на магию, если аккуратно. Можем еще день посидеть но тот разлом едва ли нас ждать будет. А лучше иметь путь отступления в относительно безопасное место. И да, я помню, там пропадали группы, что легко бы справились с монстрами пятого класса, и даже попав на толпу, убежали бы. Значит, там есть или тварь намного сильнее, или локальная аномалия, что издали не видели. Сила архимага или не поможет, или мы избежим опасности. Боишься? Да, но клянусь, больше ты не увидишь истерик или неспособности себя контролировать. Мия взяла меня за руку. Лоуренс говорит, что не понимает твоей словесной магии. Что то была за фраза? Можешь научить. Такая мощь. Настоящая атака повелителя. Вот только я за нее заплатил жесточайшей перегрузкой. Это был риск. Я мог умереть. Я раздумывал. В целом она и так уже в курсе. Вопрос в том, поможет подобное ей или будет представлять опасность. Ты можешь травмировать свою душу еще сильнее. Со стопроцентной вероятностью отрубишься. Возможно, получишь неизлечимую травму души или даже умрешь после применения. Мия чуть крепче сжала мою руку, явно напряглась. И все же, что она значила? Или «как последнее средство»? Тени, пронизывающие мироздание, соберитесь в сокрушительную волну. Разрушьте всякий свет. Пусть я буду центром взрыва. Обратите энергию моей души. Приблизьтесь к глубинам и обрушьтесь штормом. Область тьмы. Я вздохнул. Сложный многогранный смысл. Ты не сможешь это повторить сходу. Только больше риска. И, повторюсь, это может тебя убить. Из-за силы твоей души, но у нас много времени. Вдруг, вдруг ты потеряешь магию, и надо будет чем-то вдарить. Я подсокал, раздумывая. Ладно, времени и правда много, научу паре атак. И еще одной. Если вдруг кто-то захочет заставить выдать. Ни в коем случае не произноси это, вкладывая ману. Это чистейшее самоубийство. Даски эзр мар остр сармит. Первое слово другое. Сразу вспомнила Мия, созидание движет моей душой. Верно, это означает... Разрушение движет моей душой. Душами всех живых существ движет созидание. Если произнести подобное до да с этой магией, с усилием душу попросту изорвет. Разрушение простая концепция, базовая. Словами его легко призвать, как и созидание. Управлять сложнее. Но это и не нужно. Хотя тут я немного не договорил: есть же стихийные духи разрушения. Как они могут не наносить себе вреда собственной силой мы не понимаем, и душа у них странная. Туда же владыка разрушения и еще пара видов существ. Но это скорее исключение из правила. И тут подобных тварей не видели. Не вижу смысла сейчас забивать ей голову этим. То есть магия, если захочу убить прознавшего и требующего выдать. Надеюсь, не понадобится, но благодарю за доверие. Мия заворочилась и легла поближе. Мы почти наедине в осколках. Лоуренсу можешь полностью доверять. Он вообще любопытный тип. Исследователь как-никак, хотя немного импульсивный, и его подтекающий чердак можно понять, но доверяю ему полностью. «Командор, вы одновременно смущаете меня и называете поехавшим искином», — выдал подслушивающий призрак. «Вроде я нигде не ошибся», — хохотнул я в ответ. «Если ты это говоришь...» то хорошо, доверилась моему мнению Мия. Я перед сном прочел Мии сказку под названием «Тень и разрушение для самых маленьких», ну то есть начал курс по этой магии. Когда меня с сморило, оставили призрака наблюдать за нами, мол, с его состоянием много отдыха ему не нужно. Это путешествие обещает быть долгим. Илион. В зале совещаний в Беркхайме проходил запланированный совет с участием посла из Деруса. Путь туда вскоре должен был закрыться. Разломы уже показывали признаки нестабильности, и лишь лучшие стабилизирующие устройства удерживали их открытыми. «Прежде всего, хочу начать с основной нашей позиции», — начал Морит Скорф. «В осколке Гаррит найдено множество образцов оружия апостолов и неких крупных артефактов их силы. Нам «Известно ваше отношение к их владельцам, и мы хотели бы выкупить их. Зачем вам оружие разрушителей?» — прямо спросил Фридрих Чисин. «Сохранить как память орудия тех, кто спас нас», — ровно ответил Морец. «Предлагаю не начинать сейчас спор». «связанный с разницей взглядов на произошедшее, то есть как музейные экспонаты», – уточнил Эрхард Мёбиус. «Пожалуй, такая формулировка подходит. Вы даже не хотите прикасаться к связанному с четверкой, для нас же это реликвия. Кроме того, мы в значительной мере помогли вам». И не претендуем на территории Гаррида, но считаем, что имеем право на такие трофеи. Действительно, хотя один из домов их активно скупает. Эрхард перевел взгляд на Самаэля. В частности, зачем это оружие вам? При всем уважении, это секретные дела дома, отозвался патриарх Винтер. «Вы нашли способ их применить, не так ли?» Немного хриплым голосом сказал Дитрих Левитан. «Я считаю, что слова его сиятельства Корфа более чем оправданы. Дерус оказал нам весомую помощь, поддержав как вооружениями, так и людьми. Учитывая, что они не требовали ничего взамен...» — Дерус может рассчитывать на получение этих трофеев. — Поддерживаю, — отозвался Олдман Гиммлер. — Более того, в знак признательности отдаст все трофеи вам совершенно бесплатно. Призываю и другие дома рассмотреть эту возможность. — Благодарю, Патриарх! — Скорф немного кивнул. Он немного помрачнел, понимая, что Винтер научились как-то переплавлять древние орудия и теперь уничтожают их. Предлагаю инициировать голосование совета, продолжил патриарх Левитан. О передаче подобных трофеев Дерусу пока есть возможность. Возражаю, ответил ему Альтер. Каждый дом вложил немало усилий в разведку и добычу подобных предметов. Обязывать отдавать их неправильно. Также возражаю. Самаэль понимал, откуда такая щедрость других домов. Это наши трофеи, уже ставшие предметом торга. Винтер не хотят отдавать их в пользу Деруса. Кроме того, это вопрос укрепления обороны Илиона. Как насчет компромисса, заговорил патриарх дома Авадия. все добытое, начиная с этого момента, будет переходить Дерусу, как и то, что великие дома выставили на торги. Вопрос продажи за разумную цену или добровольного пожертвования в пользу Деруса остается за домами, но они действительно внесли значительный вклад, И мой дом готов отдать имеющееся для транспортировки в Дерус уже сегодня, в знак признательности для закрепления наших отношений. Все, что торговалось на момент предложения, то есть срочно снимать с продажи, смысла не было. Голосование началось, с некоторым перевесом предложение было поддержано. «Благодарю за принятое решение», — сказал Мориц. Совещание продолжалось. В целом Винтер уже и так имели немало материалов, снаряжая свои элитные силы и основной состав пусть и крайне дорогими, но очень полезными орудиями. Дело было в довольно ранний период полуцикла. Уставшая Урсула только проснулась глянув на спящую неподалеку Софию и улыбнулась. Девушки просто посидели вечером, перемывая косточки пропавшему Эйгону и обсуждая обычные вещи. «Софи, просыпайся, мы и так задержались», сказала она и ущипнула девушку. М -м, «Не хочу! Что я творю? Даже заснула здесь!» Она перекатилась на спину демонстрируя Урсуле задравшуюся пижаму. На гладком животе четко проглядывались кубики пресса. «Эйгон где-то в осколках, а я тут отдыхаю с его женой. То, что он полез в экспедицию, не повод сидеть, как на иголках. И он вернется. Вопрос времени». Урсула встала и потянулась, после чего ушла в душ. Младшая дочь патриарха Великого дома выглядела не как на людях, доброжелательно и бодро. София немного позавидовала объемной груди, оттягивающей одежду, но лишь на секунду, ведь такое лишь обременяло, мешая втискиваться в доспех. Девушка просто в полудреме проводила Урсулу взглядом и начала утреннюю разминку. Пока хозяйка комнаты не вышла из души в халате, задумчиво смотря на подругу. Софи, у меня к тебе предложение. Ты в курсе и навыки подходящие. Левитан хотят генетический ключ, так пусть они его получат. Урсула хитро улыбнулась. София же выпрямилась и уставилась ей в глаза, вскинув брови. Подделку выявят. Проверят при захвате. Она понимала, что Лили рисковать не станут. — Смотря какое качество подделки! — хмыкнула девушка. — Одевайся и пошли! София быстро залезла в свою броню, оставив утренние процедуры на потом, пока Урсула нарядилась в платье и уложила длинные волосы. — Так какова моя роль? Привести псевдолили в опасное место. Ты хорошо знакома с Эйганом. Урсула выдала такой насмешливый тон, что усмехнулась и ее спутница. Как нам известно, мой благоверный как раз временно где-то застрял. Вероятно, с другой благоверной, если не произошел казус, и он не пристрелил идиотку в невидимости из пушки. А в такой ситуации ты вполне можешь зайти к его очень обеспокоенной сестренке. То есть она и правда беспокоится, но ты можешь приехать поддержать ее. И кто же мне даст покинуть с Лили их поместье? С сомнением сказала София. И получается, мне нужно будет включить защиту и бежать? Да. «Не волнуйся, я тебя отблагодарю!» Она слегка подмигнула. София же вскинула брови. «И не так, как ты подумала. Не обидим. Кроме того, и Эйгон тебе будет благодарен, если выгорит!» София усмехнулась и кивнула сама себе. «Вы хотите закинуть клеветан своего агента? Я понимаю. Но все же...» Как вы сделаете убедительную подделку? Винтермы или кто? За это не волнуйся. В любом случае это будет не твоей проблемой. Главное, окажи разумное сопротивление перед тем, как сдаться. Может быть, вовсе не клюнут, но все может быть. Хорошо, а Эльза? Эйгон ведь просил и ее следить за своей семьей. «Не переметнется ли она?» — задумалась Урсула. «Ох, как же все было бы проще, приди она к нам! Или просто отшей ее Эйган, и отправь на все четыре стороны, разорвав отношения!» «Шутишь?» — выгнула бровь София, сложив руки на груди. «Ух!» — Урсула закрыла глаза. «Ладно, к папаше своему она точно не вернется!» Ты права. Эйгану она скорее всего слепо верна, и если не посвятить, может сорвать нам всю операцию. Но давай все же не распространяться, пока оно не сработает. Может левитан побояться предпринимать активные действия, или же им уже вовсе не нужны ауэр. София кивнула. Скоро они оказались в одной из комнат, в задней. Дальней части поместья на третьем этаже. Дверь открыла невысокая, миловидная, черноволосая девушка с гетерохромией из скарива и золотого. Копия Лили. Госпожа! поклонилась она немного медленно. Я понемногу прихожу в норму. Это хорошо! кивнула Урсула, осматривая псевдо Лили. София, знакомься! и можешь называть ее сразу Лили. — Привет, я София Вальтер. А кто она? Она перевела взгляд на спутницу. — Простолюдинка, и за помощь получит неплохое имя, пробуждение и достойное место у нас. Лили, София поможет с засадой. — Приятно познакомиться. Девушка слегка поклонилась. Выглядела она болезненно и явно предпочла бы не стоять. «А как?» — наклонила голову София, осматривая бледноватую девушку. «Погоди, вы ей внутрь вшили что-то для подделки ауры!» «Да, не волнуйся, это безопасно, и потом все вытащат», — кивнула Урсула, пока псевдолили потянулась к животу. «Сильно лечить тебя не стоит, но через три дня ты уже будешь готова. Присядем, я все понимаю, можешь расслабиться». Молодая девушка аккуратно прошла внутрь небольшой комнаты и села на кровать. Две другие девушки устроились на стульчиках, и Урсула начала пересказывать план. «Итак, пока план в том, что она пойдет в Академию», — Урсула осмотрела двойника дочери Эзры. «Постарайся выглядеть бодрой, как Лили Ауэр. В тот день занятия как раз полностью теоретические, и тебе достаточно молчать и держаться Ханса Ауэр, как ты уже знаешь. София, ты выйдешь от поместья Вольтер, и встретишь ее у выхода Академии. Вы вместе проедете к Кауэр. Там она быстро наденет броню, и вы пройдете в определенное место элитного торгового центра для благородных неподалеку. Мы убедимся, чтобы Левитан вовремя нашли уязвимость в его системе безопасности. Удивительно, как ее не заметили. Вот план с точным временем и маршрутом. Им обеим пришли досконально расписанные планы и варианты отступления для Софии. Что же, хотя бы потому, что Эйган будет рад, если мы решим эту проблему. Я справлюсь, госпожа, буду предельно убедительна, решительно сказала поддельная Лили, низко поклонившись.